Его главной целью было прекращение гонки ядерных вооружений с русскими. У него вызывало ужас и отвращение мысль о том, что миллионы людей во всем мире боятся, как бы какой-нибудь безумный генерал, руководствуясь собственной прихотью, не нажал кнопку, после чего наша планета погрузится в бездну атомной катастрофы. В 1967 и 1968 годах, Его основные усилия стали направлены против эскалации гонки вооружений и накопления ядерных устройств и средств доставки, поскольку угроза их случайного срабатывания становилась все более и более реальной. Он призывал русских сделать все, чтобы как можно дальше отойти от края пропасти безумия взаимного уничтожения. Мир содрогался от страха, наблюдая за тем, как «Атласы» и «Посейдоны» СС-12 и СС-14 – размещались в шахтах на Американском Западе и в Сибири, а Б-52 и Туполевы разрисовывали небо пушистыми инверсионными следами вблизи границ воздушного пространства двух сверхдержав по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все это постоянно напоминало нам о том, как близки мы к катастрофе и насколько ненадежны механизмы обеспечения нашей безопасности. Что касается русских, они не реагировали на инициативы Кеннеди. Да, либералы в Политбюро ратовали за смягчение подходов, но сторонники жесткой линии, изумленные готовностью президента идти на односторонние уступки, отстаивали принцип бескомпромиссности и хотели увидеть, что еще можно получить от этого парня, которого они считали сумасшедшим, хотя и не говорили об этом слух. Второй срок Кеннеди близился к концу. Пресса стран Восточного Блока... превозносило его за стремление снять взрыватели с бомб, угрожавших миру, и перейти от воинственности к взаимопониманию, и тут президент совершил немыслимое. Он объявил об одностороннем отказе от ядерного оружия. Распорядился посадить на аэродромы Б-52, отключить компьютеры командования Воздушно-космической обороны Северной Америки и радары линии ДЭФ, слить топливо из ракет «Минетмен», и приступить к нейтрализации и уничтожению боеголовок. Он распорядился приостановить осуществление экспериментальной программы МХ. В конце концов он добился мира, лишив Соединенные Штаты статуса ядерной державы. В 12 минут первой ночи, во вторник, 5 ноября 1968 года, русские произвели пуск ракет с ядерными боеголовками. «Вот это да!» — произнес Свегер. Ричард, это уже слишком, вам не кажется? Джек, вы обещали не перебивать меня. Хорошо, что я уже давно бросил пить, а то сейчас набрался бы бурбона, да еще начал бы приставать к молодым женщинам и полез бы в драку, как пьяный матрос. У меня пересохло во рту, мне нужен еще бокал пива. Еще бы, после того, как вы уничтожили мир. Боб подозвал официанта, принесите еще один тиката и еще один бокал диетической кока-колы. Хорошо, вы не хотите посмотреть меню десертов? — Поскольку меня испепеляет ядерный пожар, мороженое — неплохая идея, — отозвался Боб. Ричард рассмеялся. — Это уже лучше. Официант принес пиво, и Ричард вознаградил себя большим глотком за уничтожение западного полушария, в то время как Свегер осушил свой бокал в память о горящих городах и миллионах людей, погибших во сне. — Ладно, — Ричард нарушил паузу Боб. — По-моему, я достаточно подготовлен, чтобы пройти через это. «Вам только кажется, что правда невыносима», — сказал Ричард. Он перевел дыхание и продолжил. «Кто может винить их?» «Вероятно, это даже не было решением Кремля. Я думаю, инициатором выступил обычный генерал в каком-нибудь командном бункере неподалеку от Владивостока. С точки зрения его национальной философии и железной логики доктрины взаимного уничтожения он поступил правильно. После того, как слово «взаимное» было удалено из уравнения, — Пуск ракет с ядерными боеголовками стал вполне логичным решением. Спустя 30 минут после начала нападения погибли свыше 100 миллионов американцев. Все командные бункеры были уничтожены. Инфраструктура командования Воздушно-космической обороны Северной Америки обратилась в радиоактивную пыль. Ракеты с мегатонными ядерными зарядами стали бесполезны в своих шахтах, поскольку их отключили от компьютерной сети. Более того, они уже перенацелены на небольшие американские города, так что всякие там Дюбуки, сидар и Лоутоны сгорели бы на термоядерной сковороде. Таким образом, русские легко выиграли Третью мировую войну. К сожалению, они не были столь же успешны в Четвертой, начавшейся на следующий день. Полагая, что британцы будут вести себя тихо, они сильно ошибались. Королевские ВВС превратили Восточную Европу в погребальный костер. В ответ британские аэродромы подверглись обстрелу ракетами среднего радиуса действия СС-7. Погибли еще около 20 миллионов человек. Силы ВМФ Соединенных Штатов мало пострадали в ходе ядерного нападения. Американские эсминцы рыскали в море, отыскивая и отправляя на дно русские субмарины. Самолеты с авианосцев уничтожали ракетами корабли русского надводного флота, располагавшиеся недалеко от побережья установки тактического ядерного оружия и скопления танков. а также атаковали города, имевшие несчастье оказаться в пределах радиуса их действия. И, наконец, одна американская субмарина, находившаяся в плавании во время нападения и, благодаря этому, избежавшая гибели, произвела без команды пуск ракет 16 посейдонов, 16 мегатонн. В результате к концу первого дня Четвертой мировой войны русские потеряли около 200 миллионов человек. Их военной инфраструктуре был причинен огромный ущерб, Казалось, теперь планету унаследуют китайцы, африканцы и латиноамериканцы. Ха-ха-ха, это шутка. Началась ядерная зима. Одно из неизбежных последствий использования ядерного оружия. В небе повисло одеяло радиоактивных отходов, закрывшее солнце. Вся растительность погибла. Средняя температура снизилась на 40 градусов. Вода в морях и океанах была отравлена. Морская фауна и флора вымерла. Возникли всевозможные мутации. Наряду с гриппом, чумой и холерой свирепствовали болезни, появились новые паразиты, расплодились болезнетворные бактерии, с которыми прежде успешно боролись с помощью воды и мыла. В результате погибли еще миллионы. Среди выживших смертность превышала рождаемость. Человечество вымирало, и ничто не могло изменить эту демографическую тенденцию. К 2014 году создалось критическое положение. Люди, которых осталось меньше сотни тысяч, пришли к заключению, что у них есть только один выход. Собрались все выжившие ученые, инженеры, врачи, военные и мыслители. Это было одно из величайших собраний в истории, вроде Манхэттенского проекта, колоссальное мероприятие, призванное посредством огромных умственных усилий, невиданных с тех самых времен, когда Австралопитек убил бедренной костью своего первого топира в африканской саванне, спасти человечество. Они были вынуждены послать человека обратно в прошлое. — Кажется, я видел этот фильм, — произнес Боб. — Он называется «Терминатор». — Хм. Никогда не слышал о таком фильме, — сказал Ричард, допив свое тыката и протянув руку за следующим бокалом. — Теперь, когда вы упомянули его, мне тоже кажется, что я видел его. У меня такое впечатление, будто я был с вами вплоть до путешествия во времени. Я рою ямы в земле, глубокие, прямые ямы. Другими словами, живу в грязи и воюю с ней. Грязь — настоящая стихия, Ричард. И особенно отчетливо это ощущается, когда между вами и тем, что вы пытаетесь выкопать, лежит ее слой толщиной 10 километров. Поэтому мне путешествие во времени представляется чем-то совершенно невероятным. Я просто не в состоянии постигнуть это своим умом. так что на этом мне придется остановиться. Поверьте мне, Джек, согласно законам физики, теоретически путешествие во времени возможно. Не буду утомлять вас математическими выкладками, но весь секрет заключается в положении тела в пространстве. Видите ли, если вы отправите одного из этих привлекательных молодых людей из этого замечательного ресторана на сто лет в прошлое, он моментально погибнет. поскольку окажется в открытом космосе. Там нет воздуха, температура близка к абсолютному нулю, и летает всякое дерьмо со скоростью света, поскольку его ничего не сдерживает. Земля, Солнечная система и Вселенная находятся в постоянном движении. Вам сначала придется разработать такой суперкомпьютер, который способен точно рассчитать, где это место находилось сто лет назад, и только потом отправить его туда с помощью луча, «У меня начинает болеть голова», — сказал Боб. «Мы почти закончили», — успокоил его Ричард и сделал еще один глоток пива. «Этот человек должен быть не каким-то особенным, но абсолютно надежным». Его выбирали с помощью тщательного психологического тестирования среди тысяч людей, которые поклялись, что смогут выполнить задачу. Но в 2015 году все понимали, что соблазн остаться в прошлом может оказаться непреодолимым. Прошлое гораздо лучше, нежели неуклонно ухудшавшееся настоящее. Им нужен был человек, готовый пожертвовать собой ради мира, который он никогда не увидит, ради детей, которых он никогда не узнает. Он же обречен не только на смерть, но и на забвение. Последующие поколения никогда не узнали бы о его существовании. И такого человека выбрали. Возможно, он похож на вас, Джек, сильный, умный, бывалый, постоянно держащийся на стороже и находящийся в некотором напряжении, будто всегда готовый увернуться от пули. Настоящий герой, прихрамывающий вследствие ранения, о котором никогда не рассказывает, его отправили в прошлое. Он оказался в юго-западном углу техасского книгхранилища в 12.29 по центральному поясному времени, 22 ноября 1963 года. У него оставалось всего около минуты для подготовки. Он не знал ни колебаний, ни сомнений, ни страха, ни сожаления. Очень тренированный Джек Брофи, если он вообще существовал, прекрасно разбиравшийся в оружии, он имел с собой винтовку, ничего особенного или сложного, хороший прицел и несколько обоим патронов. Эта амуниция случайно уцелела после ядерных войн, и ее с большим трудом нашли наши потомки в 2015 году. Герой на крыше прицелился в голову полного сил привлекательного молодого человека, известного под именем Джон Фиджеральд Кеннеди, и увидел, как в него попадает вторая пуля Ли Харви Освальда. Президент дернулся, но не упал, затем поднес руки к горлу, приняв так называемую позу Торберна, свидетельствовавшую о повреждении спинного мозга. Человек из будущего сосчитал до пяти и нажал спусковой крючок. Его пуля пронзила череп Джона Кеннеди. В этот момент он исчез. Исчезла винтовка, исчезли все следы пули, исчезли все свидетельства существования второй винтовки. Именно поэтому никто и никогда не сможет раскрыть это убийство. Охваченный паникой Освальд бежал с места преступления. Никому не было до него дела. Важно то, что в момент смерти Кеннеди прекратили существование следующие сто лет. Кеннеди был убит, а не ранен. Он не выздоровел, не вывел войска из Вьетнама, не пошел на уступки русским, не отказался в одностороннем порядке от ядерного оружия и не ввергнул тем самым мир в катастрофу. Не было ни ядерного холокоста, ни гибели миллиардов людей, ни ядерной зимы, ни разрушения экосистемы, ни исчезновения сельского хозяйства, ни отравления морей и океанов, ни демографического коллапса, ни второго Манхэттенского проекта. Мы, как вид, и наша планета получили еще один шанс на выживание. Он помолчал, затем продолжил. Вот где мы теперь находимся, Джек. Во втором варианте реальности 50-летней годовщины событий 22 ноября 1963 года. Вьетнам, Моторгейт, Джимми Картер, Рональд Рейган, Буш первый, Клинтон, Буш второй." 11 сентября, война с терроризмом, Ирак, Афганистан — одна проблема за другой. Но миллиарды нас не сгорели в топке ядерной войны. Мы все еще пьем воду и дышим воздухом, Джек. Так что, возможно, Стрелок-одиночка сделал для нас, в конце концов, доброе дело. Да, — сказал Боб, — вы обещали мне версию, и это та еще версия. Видите ли, большинство людей предполагает, что останься Кеннеди в живых, последствия были бы позитивными. Это предположение ни на чем не основано. В соответствии с этим чертовым законом неожиданных последствий, они могли быть негативными, трагическими и даже катастрофическими. Никто это знать не может. Ричард, вы либо гений, либо безумец. Не знаю, кто именно. Вы наверняка не удивитесь, узнав, что я уже несколько раз слышал нечто похожее прежде. Теперь переваривайте все это, а завтра к одиннадцати часам подходите в вестибюль «Далтекс», и Дэйв Эронс проведет вас по зданию. Свегер вернулся в отель с головной болью, будто после попойки. Он и чувствовал себя как пьяный после этой научно-фантастической истории Ричарда с путешествием во времени и прочей ерундой. Что за чертовщина?» В истории имелся какой-то смысл, но какой именно он не понимал. Боб чуть ли не жалел, что не выпил, и, как всегда, испытывал соблазн пойти в бар, чтобы осушить стаканчик, потом другой, потом третий и так далее. Ему следовало подумать и о кое-чем еще. Отгородиться от безумных мыслей, сверливших мозг. Свего спустился вниз и быстро прошел двенадцать кварталов в темноте, прохладе и пустоте до Дели Плаза. не обращая внимания на боль в бедре. Он хотел взглянуть на него еще раз, увидеть его в темноте, без деталей, одну лишь форму. Это кошмарное место стольких безумств, травянистый холм. Без деталей в северной части площади он выглядел невзрачным. Боб приблизился, вскарабкался на него и бросил взгляд на проносившиеся по Элм-стрит автомобили. Он представил себя тем самым легендарным французским гангстером Кандидатом в киллера в одной из первых версий, которая получила широкое распространение и бытовала довольно долгое время, корсиканец, похожий на злодея из старого голливудского фильма, деградировал до такой степени, что был готов убить самого прекрасного, самого блестящего человека в мире. Он залег здесь со своим карабином М1 в тот день в 12:30, прицелился в голову президента и нажал на спусковой крючок. Однако Нет, это не так. Французский киллер не мог убить президента. Тот ехал с неопределенной скоростью. И французу пришлось бы держать под прицелом точку, находившуюся в 15 сантиметрах перед его головой, чтобы попасть. Эта техника называется стрельбой с поправкой. И она требует определенного таланта и практики. Некоторые люди просто не способны овладеть ею. Большинство людей полагают, что французу на холме стрелять было легче, чем Освальду. поскольку он находился ближе к автомобилю Кеннеди. По их мнению, ближе значит легче. Освальд находился на расстоянии 80 метров, француз — 25. Понятно, что эти люди никогда не стреляли по движущимся мишеням. Свеггер определил, что француз находился под углом 90 градусов по отношению к автомобилю, который собирался прибавить в скорости. Для того, чтобы выстрелить, а он мог произвести только один выстрел — дабы не разоблачить свою операцию прикрытия, француз должен стрелять с поправкой. Это труднейший выстрел, называемый кроссер. Чтобы овладеть им, нужно очень долго тренироваться, учась определять опережение в зависимости от скорости перемещения цели. Француз должен был поймать цель в прицел, сдвинуть винтовку вперед, дабы она опережала ее на определенное, неизвестное расстояние, и нажать на спусковой крючок, не нарушая плавное перемещение ствола. Свеггер знал, что кроссер довольно трудно производить из автомата, очередь из которого поражает довольно широкую зону, и почти невозможно из винтовки, если стреляет не профессионал высочайшего класса. Результат такого выстрела без пристрелки совершенно непредсказуем. Теоретически он может оказаться успешным, но для группы профессионалов было бы неразумно полагаться на одного стрелка, стреляющего впервые в незнакомых условиях, если только это не гений винтовки. А такие люди большая редкость, и их очень трудно найти. Что касается Освальда, или кого бы то ни было, кто стрелял из здания книгохранилища, он находился в совершенно иных условиях. Его выстрел, если пользоваться терминологией стрельбы по летящим целям, был исходящим. В нем нет ничего сложного. Когда лимузин ехал по Элм-стрит, стрелок находился по отношению к нему под углом меньше пяти градусов, и в его прицеле медленно перемещался справа налево, возможно, даже незаметно для него. По мере удаления автомобиль уменьшался в размерах. Эти условия не требовали стрельбы с поправкой, требующей навыка определения опережения. Он имел возможность точно прицелиться, сконцентрироваться на спусковом крючке и произвести точный выстрел. Если прицел отрегулирован должным образом, такой выстрел не представляет никакой сложности. Разница в дистанции не имеет особого значения. Для Боба с его снайперскими мозгами выстрел сзади и сверху гораздо легче выстрела под углом 90 градусов в автомобиль, ускоряющийся до неизвестной скорости. Выстрел должны были произвести сзади, — подумал Свегер.